55. Из кинозала мы выходим, держась за руки, как влюблённые подростки. Сергей, смеясь, смахивает крошку попкорна из уголка моего рта и затем прижимается к нему поцелуем. Я чувствую себя лет на 18, счастливую улыбаясь, трепещу и краснею. Кать, это ведь не просто так, надеюсь, ты понимаешь? Он смотрит мне в глаза со всей серьёзностью. Не убегай больше от меня и не сомневайся в нас. Обстоятельства совсем непростые, но если есть чувства и обоюдное желание быть вместе, у нас всё обязательно получится. Я в это верю. Я киваю, потому что Сергей прав. Хватит бегать. Ни к одному встретившемуся мне мужчине у меня не было тех чувств, какие есть к нему. Сергей отец моей дочери и любовь всей моей жизни. Не сбеги я 5 лет назад. Не было бы его свадьбы с Наташей и всей этой ситуации из-за её беременности. Моя дочь достойна отца не меньше, чем любой другой ребёнок. Я больше не хочу отказываться от своего счастья. Я понимаю, и я больше никуда не сбегу. Более того, я обещаю проявить терпение, когда оно будет нужно. Но врождённые дети, да и вообще любые, требуют много внимания. Я не собираюсь отнимать отца у вашего с Наташей ребёнка. Это ведь будущий брат или сестрёнка для Маши. Спасибо тебе. Сергей берёт мою ладонь и прикладывает к ней губами. Лучшая женщина, которую я когда-либо встречал. Когда мы выходим на улицу, он снова разворачивает меня к себе и смотрит в глаза. Если уж речь об этом зашла, хочу тебя предупредить, что завтра не смогу заехать. Мы с Наташей поедем в салон покупать ей машину. Раньше я сам её возил везде, где было нужно, но ввиду новых обстоятельств ей потребуется перемещаться самой. Я виноват перед ней и хочу сделать так, чтобы она ни в чём не нуждалась. «Конечно», — поспешно говорю я, чтобы у Сергея мысли не закралось, что я могу быть против. «Делай, как считаешь нужным». В этот момент мой телефон звонит. Я лезу в сумку и от досады прикрываю глаза. «Это Игорь». «Слушаю тебя», — холодно говорю я, отвернувшись от Сергея. В трубке раздаётся невнятное шипение. За ним... Издевательски протяжный голос бывшего мужа. Я знаю этот тон. Игорь Пян. Что, жонушка, всё-таки приняла тебя столица? Домой с подбитым задом не прибежишь? Сегодня документы на развод получил. Вот и прекрасно, что получил. Подпиши как можно скорее. Не хочу иметь с тобой ничего общего. Ах, ты ж тварьина такая. Изгливо выкрикивает он. В моём доме жила, свою наголеную дочь с моего стола кормила. Я вытягиваю струной, так и вижу его искажённый злобой рот, выплёвывающий эти отвратительные слова. Неожиданно на моих пальцах смыкается тёплая ладонь Сергея и из них выдёргивает трубку. Слушай сюда, Игорь, пугающе спокойный чеканный тон. Документы на развод ты подпишешь и Кате больше не позвонишь. В противном случае она назовёт твой адрес, и я пошлю к тебе пару своих "безопасников". Они, ребята, крепкие. Это обре тебя обработают так, что не сидеть, не лежать не сможешь. Советую воспринять мои слова серьёзно, потому что я ни черта не шучу. Я растерянно хлопаю глазами, когда он сбрасывает вызов в нофи и, вернув мне телефон, мягко целует висок. Если на этой неделе не подпишет или начнёт снова названивать, скажи мне, разберусь. К Сергею в машину я сажусь с неприходящей улыбкой на губах. Как же это хорошо, когда есть и на кого положиться, когда не нужно глотать обиду от едких слов, произнесённым хамом мужем, а можно просто убрать телефон в сумку, потому что за тебя всё уже сказали. Всю дорогу к моему дому Сергей держит меня за руку, даже когда вращает руль. Неужели я дождалась своего счастья, и теперь всё будет хорошо? Поднимешься к нам? Тихо спрашиваю я, когда автомобиль тормозит возле подъезда. Ответа не получаю. потому что Сергей затыкает мой рот нежным поцелуем, от которого у меня слабеют колени. Да, это любовь, когда от каждого прикосновения бьёт током и не хочется ни на минуту расставаться. Сегодня нет, Кать, надо ещё поработать, и не хочу лишний раз травмировать Машу. Пусть пройдёт пара дней хотя бы, чтобы она могла успокоиться. Хочу свозить вас обеих на отдых. Он начинает тепло улыбаться. Может быть, в тёплой стране с большим количеством мороженого она сможет меня простить. Я счастливо жмурюсь. Отдых втроём. Моя жизнь превратилась в самую настоящую сказку.